Я в бум. Что другие думают во мне? Читает актёр Игорь Тарадакин. Всё то, что лежит позади нас и что лежит перед нами мелочи по сравнению с тем, что лежит внутри нас. Генри Стэнли Хаскинс. Что человек познает прежде, чем уйдёт? ни солнца, ни луны, и даже звёзды скрыются во мраке. Траил, послушай, если ты удачлив, то перед наступлением темноты познаешь самого себя. Уильям Шекспир. Эдуард V. Глава 1. Я не знал, что кто-то стоит за дверью. И это был первый намёк. Я не услышал как кто-то подходит к двери и среагировал только на резкий стук. Тишина, застывшая в воздухе, а также тот факт, что я ничего не услышал, ничего не почувствовал, навели меня на мысль, что это наверняка она. Наверняка Даниэла. И это действительно была она. Спустя все эти годы она казалась так сильно похожа и не похожа на себя. что я невольно вытеснил свои наблюдения на эту тему на бок у разума до того, как успел их осмыслить. Не совру, если скажу, что не прошло и 10 минут с того момента, как я открыл ей дверь, и до того момента, как она с улыбкой направила на меня пистолет. В этом было что-то почти нормальное, почти естественное. Было сказано всё, что нужно, и мы перешли к этому необходимому этапу. огнестрельное оружие в руке той, что была когда-то самым близким мне человеком. Много лет назад. Или, может быть, за мгновение до того, как она вытащила пистолет. Пожалуй, оба варианта верны. Никто никогда не появлялся у меня на пороге, и я никого к себе не приглашал. Такова часть моих негласных договорённостей с миром, чтобы ко мне никто не ходил. Когда кто-то из немногочисленных знакомых хотел поговорить со мной, он звонил, посылал мейл или короткую смс-ку. В эту дверь стучали впервые. И большой вопрос, кто больше удивился, дверь или я. Я встал с дивана, подошел к двери. И раскрыл ее настиж с любопытством и опаской. Там стояла она, наклонив голову в знакомой манере. Ио зелёные глаза мерцали на свету, пробивавшемся из-за моей спины. А руки в карманах коричневого бомбера. И волосы цвета грязный блонд, а не наивные рыжие, как в нашей юности, лежали на плечах. Взгляд легко блуждал с моего удивлённого лица на мой дом и обратно. "Балаган", сказала Даниэла. "Ну что за балаган?" Мне-то трудно было бы догадаться, что ты обустроишь свой дом так эклектично. Никакого единообразия. Как будто тут восемь разных людей живут. И тебе привет, отозвался я. Как ты меня нашла? Она едва заметно улыбнулась. Конечно, так она и расскажет. Может, всё-таки пригласишь меня внутрь? Я жестом пригласил её войти. А мне разразился настоящий шторм. Бурлящие волны сотен вопросов обрушивались на побережье моих мыслей словно цунами. Но мой внутренний актёр не подал виду и решил играть свою роль. В конце концов, ему до оленьки не доводилось участвовать в таких спектаклях. Она вошла и огляделась. Кухня, видимо, там. Она указала рукой, полуспрашивая, полуутверждая. Здесь гостиная. А пространство между ними — это что? — Все остальное, — ответил я. — Одно из преимуществ жизни отшельника. Можно делать, что хочешь, и никто не будет задавать вопросов. — И по меня? — Например, да. Но я не абы кто, — сказала она, глядя мне прямо в глаза. — У нас общее прошлое. Между нами есть связь. Мы умеем говорить на одном языке. Я сел на диван. Так чем обязан? Она села рядом, стараясь не смотреть на меня. Вместо этого она принялась рассматривать маленькие картинки на стене напротив. И заправила волосы за ухо тем самым лёгким движением, которое было мне хорошо знакомо. Потом она поправила воротник бомбера и сделала глубокий вдох. Мне нужно, чтобы ты исчез. сказала она. Надо, чтобы ты вышел из игры. Затем повернулась ко мне и два улыбнувшись. Какой игры, спросил я. Жизненной, ответила она. Я не понимаю, сказал я и кивнул. О чём ты говоришь? Зачем ты пришла? Она прикрыла глаза и задумалась. Ладно. Хватит болтать. Вить нужно закончить всё это поскорее. Так вот, сказала она, и вдруг в её руке оказался пистолет. Сидишь себе дома, никого не трогаешь. И вдруг появляюсь э я. Я и этот малыш. Теперь мы с ним решаем, что тебе нужно делать. Ты серьёзно? спросил я. Свободной рукой она порылась в кармане куртки, Вытащила что-то и бросила мне. Чёрная повязка. Возьми. Завяжи глаза. Но сначала посмотри хорошенько вокруг. Потому что больше ты не увидишь этот дом. Не возвращайся сюда, что бы ни случилось. Кажется, дело плохо. Я надел повязку на глаза. Надо что-то предпринять, разговорить её. Данила, что тебе нужно от меня? спросил я. Что мне нужно? Скоро узнаешь. Почувствуешь, так сказать, на собственной шкуре. Пожалуйста, заткнись и наш мало времени. Понял? Я почувствовал, как она берёт меня за локоть и ведёт наружу. Всё происходило слишком быстро. Я пытался вспомнить, что я взял и что оставил. Телефон лежал на рабочем столе. В кармане пальто были паспорт и кошелек, но она висела на вешалке за дверью. А с собой у меня только несколько монет в кармане брюк. И, может, плачок бумаги, какой-то старый чек. Все, что было мной в этом доме, пластинки, наброски, мой блокнот, компьютер, все это вот-вот останется позади. «Подожди», — выпалил я. «Мне нужен мой блокнот. Пожалуйста, хотя бы блокнот. В ящике письменного стола в центре комнаты. Вон там». я указал в направлении, где по моим предположениям был стол. Прошло несколько секунд, прежде чем она ответила. "Даже не пытайся шевелиться", предупредила она. "Ты всё ещё у меня под прицелом. Я не сомневаюсь. Не беспокойся". Такая синяя потрёпанная книжечка. Ага. Я слышал, как она листает блокнот. И мне захотелось закричать: "Нет, нет, нет, это моё, это я, не смотри туда". Я замер, сжав кулаки. Потом почувствовал её дыхание на своём ухе и услышал шёпот. Не нужен он тебе, болда. Я тебе уже говорила. Она снова взяла меня за локоть, и мы пошли к выходу. Даниэла. Даниэль бормотал: "Я, пожалуйста, хотя бы это. Хотя бы блокнот, пожалуйста". "Он тебе не нужен", повторила она. Страшно всё ещё не было. Я не думал, что мне грозит опасность. Повторюсь, всё происходило слишком быстро. И к тому же выглядело логичным и естественным, будто разговор, который прекратился 10-15 лет назад, продолжился сейчас, ровно с того места, где мы остановились. Почему-то мне казалось закономерным, практически ожидаемым, что меня выдергивают из собственного дома, с повязкой на глазах молча ведут по тропинке и заталкивают, по всей видимости, на заднее сидение машины. Я не задавал вопросов, не пытался сбежать. Я просто сидел и сидел, пытаясь понять, что происходит. Думал, куда на меня везёт. Ждал, что она скажет. Ждал следующей фразы, которая бы мне всё объяснила, дала разгадку. Так сидел я, не шевелясь и покорно трясясь вместе с машиной на ухабах лесной дороги. Когда мы выехали на шоссе, тряск прекратилось, и воцарилось мерное жужжание. Да мы едем, спросила я наконец. Она не ответила. Даниэла, скажи хоть что-нибудь. Ты можешь заткнуться, сказала она раздражённо. Я бы очень хотела, чтобы ты сейчас просто заткнулся. Ясно? Ясно, ответил я. Ну вот, музыку послушай, процидила она. Спустя секунду или две машина наполнилась звуками. Я сразу узнал концерт для скрипки ми-минор Мендельсона. Немного расслабился. Мы ехали молча. Музыка давно доиграла, когда мы наконец остановились. Дверца раскрылась. И Даниэла резко, почти жестоко выдернула меня наружу. Вот мы и вернулись в реальность. Или, возможно, в пьесу. Что бы это ни было. Было холодно. Я начал чувствовать знакомое покалывание. Шёпот который-то появлялся, то стихал. И страх. Отрывочные мысли появлялись во мне и исчезали. Ведь мы уже были не одни. Даниэла вела меня быстро, на моих глазах всё ещё была повязка. Пронизывающий до костей холод и случайные мысли заставляли меня дрожать. Наконец мы остановились. Где мы? спросил я. Она помолчала несколько секунд, а затем я услышал мягкий звонок. Лифт дверь открылась, и мы вошли. Мне жаль, сказала она. Я почувствовал, что мы поехали вверх. Что ты делаешь, спросил я. Куда ты меня ведёшь? Что происходит? Она молчала. Ты не можешь бросить меня тут. Почему ты это делаешь? Успокойся, пожалуйста. Доверься мне. Как себя чувствуешь? спросила она тихо. Ты правда готов? Ты ведь готов, мне поверь, сейчас. Всё будет, хм, о'кей. Это скоро закончится. Тогда всё и поймёшь. Пожалуйста, попытайся успокоиться. Ты способен хотя бы попытаться. Что это значит? вырвалось у меня. О чём она говорит? Мысли о одежде, потенциальных партнёрах, раздумья о том, какой напиток выбрать, сожаления. Наслаждение красивым видом, боязнь говорить на публику, сильное желание выслужиться перед начальством, воображаемые картины отпуска за границей. Альпы и Индия, Непал, мерцающие экраны мониторов, глубокое отвращение, большая симпатия, смутное опасение сказать что-нибудь не то. Меня вырубает. Она вырубает меня. Нет, тихо произнес, я знаю, что она тоже слышит все это. Пожалуйста, нет, умоляю, я не смогу. Ведь я знаю, что ты сильный. «Пожалуйста, поверь, ты справишься. Это ведь нужно нам обоим. Ты ведь сможешь прямо сейчас». Я резко вдохнул. «Вперед», — сказала она. По голосу я понял, что ей тоже тяжело. Дверь лифта открылась. Даниэла сорвала с моих глаз повязку и толкнула рукой в спину. Ей хотелось исчезнуть отсюда не меньше, чем мне. Я шагнул вперед, будто в туман. В густое облако. Плоская шутка, легкий привкус коктейля на языке. Желание уйти, сесть, выдавить из себя смех, тайком улыбнуться. Я был на крыше высокого здания, в центре города. Несколько десятков людей, маленькие столы, большие столы, стойки с закусками, бар в огоньках, музыка, басы долбят. Вечеринка. Вечеринка на крыше, то ли корпоратив, то ли вечер знакомств. неважно. Я молча стоял, слышал, как дверь лифта закрылась за мной. Я остался один среди всех этих людей. И за секунду до того, как я окончательно вырубился, в моей голове промелькнула мысль, что лучше бы она отвезла меня на какое-нибудь поле и пристрелила. Может, я подумал ещё что-то, может, нет. Меня захлестнула вечеринка. Я утонул в ней. и в панике пошёл ко дну